ЖИЗНЬ НОМЕР 7 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА Утро ввинтилось в мою голову протяжным детским плачем. Сначала я ничего не поняла, потом подхватилась, как угорелая «это же мой ребёнок». Потом снова ощутила, что мне 45. Паника окутала, застудила изнутри, как вихрь в мозгу пронеслась мысль «Ничего не получилось». Я проснулась не в своей кровати, как надеялась, рядом с Колей, а одна. И спала на чем-то неудобном. Глаза открывать не хотелось, но пришлось, потому что вслед за плачем раздался женский шепот. «Ну, тише, тише, солнышко! Видишь, бабушку разбудил! ба И тут меня словно током ударило. «Бабушка? Это я?» Вымороженное нутро затопило сладким теплом счастья какое счастье могут испытывать, наверное, только женщины, перемешанные с вечной тревогой, которая поселяется в душе в тот момент, когда рождается первый ребёнок. Моя дочь. Крохотное, беззащитное существо, которое страдальчески морчилось и отчаянно кричало на весь роддом. Мне не дали её. Сначала обмыли и запеленали. Только потом я познакомилась с той, которая перевернула всю мою жизнь и заставила пойти на наперекор родителям. Память. Странная штука. А моя тем более. Картинки, звуки, запахи хлынули из какого-то тайного закоулка. Затопили и прорвали плотину страха. И я протянула, упиваясь тем совершенным миром, который создала сама. Оля, Ольга, Олюшка, маленькая девочка с пухлыми щёчками и беззубой улыбкой. Моя дочь. Мам, прости, мы так старались потише. Открыв, наконец, глаза, я с жадностью взглянула на молодую женщину, покачивающую на руках заплаканного годовалого малыша. Коля на черты узнала в обоих. Моя дочь, мой внук. Счастье мое ненаглядное. Ничего я не спала. Егорка, пирожочек мой сладкий, чего ж ты плачешь? Я протянула руки к малышу, и он, все еще всхлипывая, охотно пошел ко мне. Обнял ручонками за шею, прижался всем своим плотненьким телом, приник щечкой к моей щеке, пожаловался. «Мама». «Что такое мама сделала? Фету». Переводчика мне не требовалось, я знала. Точнее, вспоминала Егоркин лепет наизусть. «Не дала конфету? Ох уж эта мама, сейчас мы ей зададим». Притворно ворча я поднялась с дивана вместе с внуком и вопросительно глянула на дочь. «Господи, какая же она у меня красавица!» Тьфу-тьфу, через левое плечо. Оля укорила меня глазами, заметила наставительно. «Сначала завтрак, потом конфеты». «Правильно!» — педагогично согласилась я, наглаживая Егорку по спине. «А после завтрака и конфетки мы... Оль, что мы делаем потом?» «У нашей бабули провалы в памяти», — рассмеялась дочь. «Потом мы будем Сашу и едем все вместе к тебе помогать Вале готовить праздничный стол». «Валя! Она все еще со мной! Валечка моя распрекрасная! И Новый год на носу! И доченька моя, и зять, и внук все со мной!» «А Коля?» — усилием воли отогнала эту мысль — Всё узнаю, память возвращается постепенно, как в прошлый раз. На маленьком столике зажужжал, запиликал мобильник, мой. Я спустила Егора на диван, где он принялся прыгать и беситься, а сама глянула на экран. Сердце ёкнуло и сжалось. Мама? Она же умерла в девяносто девятом, вслед за папой. Или не умерла? Господи! Алло? — спросила я, приняв вызов. Мамин голос, постаревший, но такой же бодрый, как и в молодости, застрекотал в динамике. «Альчка, вы еще не уехали? Ждите меня, я с вами поеду, а то Жуж не завелась сегодня почему-то». «Жужа? Мамины жигули семерка?» Я фыркнула со всей нежностью, на которую была способна и ответила. «А сколько раз я тебе говорила, смени это корыто на нормальную машину, мам? Ну, ведь есть же деньги, зачем так мучиться каждый раз?» «А я сколько же раз тебе отвечала, что это память, а память не выбрасывают в лом!» – парировала мама. Мне даже ответить было нечего. «Права, мама, ох, права. Жужу папа купила в девяносто первом. Спас наше сбережение. А потом продал старую машину. Жужа каталась уже 30 лет, но в последнее время начала болеть. Другую машину мама решительно отказывалась покупать. «В общем, ждите меня, я уже захожу в метро», жизнерадостным голосом объявила мама и отключилась. Я усмехнулась. «Ну вот, ждем бабушку, у нее машина сломалась». Дочка фыркнула. «Сашка съездит, посмотрит. Но только второго уже. Всё равно бабушка у тебя останется». Из комнаты в зал вышел заспанный Саша. Высокий, кудряво-лохматый, основательный мой зять. Хороший парень и дочку любит до ума умопопрочение. Недавно открыл свой автосервис. Теперь мало спит и много работает. «Что? У бабушки опять свеч барахлят!» Зевнул он и чмокнул Олю в сёку. «Надо загнать ко мне в гараж. Переберу мотор, подлечу старушку». Это я не про бабушку, а про машину, если что. А кофе мне дадут в этом доме?» Егор забрался к папе на руки, я залюбовалась моими родными. Как же здорово всё получилось. Третий шанс я не упустила. А Коля... Ну, бог с ним, где бы он ни был. Телефон снова зазвонил Мелодии Рахманинова. Не глядя на имя абонента, я приняла звонок. «Алло?» И чуть не упала на месте, услышав голос. «Алька, вы ещё дома?» «Коля...» «Дома?» — промямлила. Он воскликнул. «Отлично. Слушай, край нужна помощь. Уборщица заболела, а девчонки зашиваются. Я сам загрузчика Аль, помоешь зал, пожалуйста?» «Помою», — машинально согласилась я. «А ты где?» «В магазине», — удивился Коля. «Альк, ты что, спишь?» «Нет, я уже не сплю». От этого короткого и своеобразно нежного Алька... Душа наполнилась радостными пузырьками, будто шампанское вспенилось. Мой муж, мой любимый, мой мужчина. Да, он в магазине. У него этих магазинов целая сеть по всей Ленобласти. Он не директор, не управляющий. Он владелец. А зал я помою, мне не нетрудно. Я и раньше ему помогала частенько. Господи, как же я его люблю, как люблю. Бегу, лечу на крыльях. Ведь не виделись целые сутки, которые я провела у Оли. Она живёт теперь с мужем и сыном на нашей старой квартире, а мы живём за городом, в лисьем носу. Надо забежать к бабе Маре сказать ей спасибо. Олюшка, я заглянула на кухню, где дети пили кофе, а Егор колопал завтрак. Дождитесь бабушку и езжайте. Не ждите меня. Я к папе в магазин, а оттуда сразу домой вместе с ним. «Мама, ты нарочно, да?» — фыркнула Оля. «Это чтобы не припахали салаты готовить, да?» Я чмокнула в макушку и показала дочке язык. «Да, я спасена. Увидимся дома. Целую. Саша, веди машину осторожно». «Есть, шеф!» — отсалютовал шутливый зять. «Будет сделано, шеф!» В коридоре меня ждал сюрприз. Оказывается, я одевалась теперь как двадцатилетняя девчонка. Полушубок, шапка бини и короткие ботильоны на высоком каблуке, отороченные мехом, ждали меня на вешалке». И сумочка, запредельно дорогая для той прошлой Алифтины, но вполне приемлемая для меня теперешней, купленная в Париже. С усмешкой я оделась, думая о том, заслужила ли такое. Наверное, да. Как заслужила любовь дочери, зятя, внука, мужа. Стала ли я лауреатом премии Чайковского, народной или заслуженной артисткой? Вряд ли. Даже рассмеялась при этой мысли. Где заслуженная, а где я? Ноги сами понесли меня на два этажа выше, к соседке. Давно ли я поднималась туда, чтобы помыть полы за 100 рублей? Ох, вроде и всего три дня назад, а вроде и прошла целая вечность. Запуталась, как считать. За три дня я прожила несколько жизней, хотя исправляла всего одну. Баба Мара будет рада за меня, угостит киевским тортиком. Позвонила в дверь, прислушалась. Быстрые шаги, щелчок замка. Передо мной стояла незнакомая пожилая женщина. Ее голову почему-то обвязывал сложенный в полоску черный платок. Сердце ёкнуло, но я не поверила, сразу сказала. «Добрый день, я к Марине Петровне». «Тёть скончалась ночью», — ответила женщина обыденным тоном. «Скончалась? Как так? Баба Мара умерла?» В груди заныло что-то, я прижала ладонь к этому месту, жалобно спросила. «Как же так? Так ведь 90 ей уж было». Женщина покачала головой. Умерла тихо во сне, улыбалась даже. А вы из соцслужбы? Нет, я соседка. Потрясённая я нахмурилась, пытаясь сообразить. Вот ведь, я хотела обрадовать старушку, а что теперь делать с браслетиком? Он ещё обнимал моё запястье, скромный, незаметный, потрёпанный, как будто прожил со мной вся жизнь, был свидетелем радости и горестей, отчаянных поступков и безграничной любви. Я стащила его с руки, протянула женщине. Вот. Это она мне дала поносить, сказала фамильная. Дала так, оставьте себе. Тёте он точно не понадобится. Простите, — пробормотала я, — соболезную. И сбежала вниз по лестнице. На улице был морозно, падал лёгкий пушистый снег, ветки деревьев были облеплены ими и тяжело склонялись под весом. Вроде бы всё белое, всё чистое, а на душе лежит тяжесть. Будто какое-то дело осталось незаконченным — А то ты мысли мне стало не по себе, я решила в новом году заказать по Бабе-Маре панихиду. Может быть, тогда успокоюсь. В магазине за углом, как и каждый раз, 31 декабря кипела жизнь. Коля не обманул, аншлаг был полнейший. Продавщицы едва успевали обслуживать покупателей, хотя все шли и шли, меся снежную грязь на светлой плитке пола. Тани уже не была в окошке, и мне стало немного грустно. Красавица Таня выскочила замуж в девяносто четвертом и уехала в Америку с мужем. А потом, в 2001 тысячи погибла при взрыве башен-близнецов. Отогнав от себя призрак-продавщицы, я поздоровалась с Машей, с Кристиной и Анатольевной. Прошла за прилавок, углубилась в коридор. Унылую зеленую краску стен давно сменили на нейтральную серую. Линолеум пола покрыл свежий кафель. В кабинете завхоза вместо громадной тетки обреталась энергичная худенькая Вика и сейчас она ругалась с кем-то по телефону. Только махнула мне рукой в сторону склада. Там я нашла Колю, и поругаться захотелось уже мне. «Хоть бы халат надел, ей-богу!» проворчала, глядя, как он разгружает ящики с шампанским в дорогом костюме и при галстуке. Коля остановился, улыбнулся, и время словно остановилось. Он был таким близким и знакомым, но мне не верилось, что он мой, что он рядом, что он настоящий. Поэтому я приблизилась к мужу, Потянулась к нему получила одуряющий поцелуй, как будто не прошло этих 30 лет, как будто мы все еще были подростками. Некогда мне за халатами бегать фыркнул коля помогай алька, только травмы не хватало в зале под новый год да уж помогу как-нибудь ответила постепенно приходя в себя 31 -е. сегодня 31 -е. не 30 в которой я всегда возвращалась День сурка закончился как и три попытки Бабы мары больше нет. Моя жизнь прекрасна. Вот разгребёмся с делами и будем праздновать всей семьёй. Пап, там ящик кокнулся. Мне в накладной так и написать?» Я резко обернулась на голос. «А ещё один Коля, только молодой. Точно такой же, каким пришёл в этот магазин первый раз устраиваться на работу. Гулко стукнул краем тележки о бетонный пол и добавил. «Привет, мам». «Да, так и пиши. Бой в дороге, столько-то бутылок». Кивнул муж и потащил ящик по коридору. А я подошла к сыну. Поправила сбившийся на рукаве свитер, потрепала по волосам. И ты халат не надел, но ну, что за семейство такое? Митька буркнул. Некогда мне, пап припахал вон. Складочка между бровей умилила меня. Сын, похож на своего отца и одновременно на моего. В честь которого и получил имя. Мало того, что красивый, так еще и умный. Коды какие-то пишут на компе, которые для меня темный дремучий лес. В кого только? «Работай, работай!» «Мить, меня вон тоже припахали!» — усмехнулась. «Но я халат точно надену, а не как вы, при параде полы мыть!» Полы я мыла быстро и ловко. Скрипачка, а прежние навыки остались при мне. Улыбалась покупателям на европейский манер. Очень мне нравилось, как в Париже все друг другу улыбаются. Лавировала между людей, подбирая шваброй мокрую грязь. Наносили, конечно, новую, но выглядело всё в целом уже чище. На мне был даже не халат, а зимняя шмотка Вики, в которой завхоз обычно вытаскивала принимать товар. Изрядно поношенная, кое-где в пятнах, эта меховая жилетка придавала мне вид бомжихи, если учесть, что и волосы я закрутила в небрежную гульку. Именно поэтому, когда я увидела Вайчевскую, точнее, наткнулась на неё своей шваброй, мне стало смешно. Ей-богу, высшие силы любят пошутить. Бросила бывшая одноклассница. «Привет, Ленка!» Она сморщила носик, оглядывая меня. Мы знакомы? Не узнаёшь? Это же я Румянцева. Сейчас, правда, Кондрасьева. Румянцева? Ты совсем не изменилась. Она снова окинула меня взглядом, и в нём я распознала некую недоумённую брезгливость. Значит, уборщицей работаешь. Я повертела в руке швабру и неопределённо ответила. Ну, это временно. А у меня своя фирма, бухгалтерский аутсорс, сказала Вайчевская и замолчала, потом пробормотала: Дежавю какое-то... «Ещё какое!» — с улыбкой подтвердила я. И тут ко мне обратилась покупательница, совсем юная девушка, блондинка в ярко-красном беретике. «Простите, извините, пожалуйста, вы же Кондратьева». «Кондратьева?» — подтвердила я. «Алифтин Кондратьева?» — строго уточнила она. «Хотите, паспорт покажу. Мне опять стало смешно». Войчевская слушала нас с умеренным любопытством. Видимо, думала, что меня оштрафуют за что-нибудь. Но девушка сложила руки в молитвенном жесте и восхитилась. «Я вас обожаю! Ваш последний альбом — это нечто! Такая музыка, такая хореография, восторг!» Я улыбнулась. Поклонница. Раньше только ученики были. Девушка же продолжила. «Вы знаете, я учусь в консерватории по классу скрипки, и ваш пример меня очень вдохновляет. Я даже хотела попасть на ваш январский концерт, но все билеты были распроданы в день анонса». Она протянула мне какую-то квитанцию и жалобно улыбнулась. «Ничего с собой нет, пожалуйста, можно автограф?» Я машинально взяла бумажку, повертела в пальцах, потом опомнилась. «Секунду, подождите меня!» «В сумке должно быть что-то. Это точно, только я не знаю, что именно». Быстро забросила швабру на место, отдала Вике жилетку и уже одетая с сумкой вышла в зал. Меня терпеливо ждали и девушка-скрипачка, и Войчевская... Я вытащила из торбы стопку открыток и поразилась. Это я? Вот эта красотка в кокошнике и коротком сарафане со скрипкой и с открытой заразительной улыбкой я? В память ворвались образы, замелькали, толкаясь и кружась. Это же мерч к моему новому альбому. Музыка в традициях славян. Моя музыка, мои личные аранжировки и мои личные композиции. Я придумала костюмы, мне поставили танцы. В январе концерт, а после него большое турне по Европе. Я воплотила в жизнь то, о чем мечтала. Импровизировать, играть на скрипке, двигаться, зажигать. Ух ты, ёкарный бабай! Даже страшно стало на секунду, но я сразу же успокоилась. Вспомнился добрый голос Бабы Мары. «Довольна ли ты своей жизнью сейчас?» «Довольна, Баба Мара, грех жаловаться». Спасибо. Я уже пришла в себя и, подойдя к поклоннице, спросила: "Как вас зовут?" "Света, Светлана Лошина". Перевернув открытку, я написала крупным размашистым почерком: "Пропуск на концерт для Светланы Лошиной, VIP-зал, Алевтина Кондратьева", а внизу добавила для девушки: "Дерзайте, Света! Весь мир в ваших руках и вашей скрипке". Расписалась и подала ей. С наступающим, Светлана. Света не сразу поверила своим глазам а когда поверила, воскликнула со слезами на глазах. «Спасибо! Спасибо вам огромное! Я даже не мечтала об этом!» Один старый еврейский скрипач часто говорил мне. «Делай добро и бросай его в воду!» — усмехнулась я, вспомнив своего великого учителя, мастера импровизации. «Зачем в воду?» — изумилась Света, а я махнула рукой. «Это такой старый мультик был!» «Я загуглю!» — пообещала она. «Спасибо еще раз! До свидания!» и ушла, бормоча что-то себе под нос. Я расслышала только «С ума сойти, палый в магазине моет!» Обернулась к Вайчевской. Она смотрела на меня широко распахнутыми глазами, в которых ясно читалось недоверие. Наконец раздуплилась. «Так это ты?» «Что я? Ты танцующая скрипачка?» Я скромно призналась. «Ну ты даешь!» протянула Ленка, И для меня эти ее слова стали словно заключительным аккордом к прошлой жизни. Все, страница перевернута. Надо забыть то, что было раньше. Потому что его вроде как и не было. Теперь я новый человек. Гештальты закрыты, пора праздновать Новый год. Как по заказу у меня за спиной раздался веселый голос Коли. — А мы закончили. Алька, ты? — Добрый день. Это уже Войчевская. — С наступающим Новым годом. — Спасибо. Закончила. Мы с Ленкой ответили одновременно, и мой муж посмотрел на меня с нескрываемой радостью. Тогда поехали. Я оставляю магазин на Вику. Очень ей сочувствую, но обещаю премию. елена Войчевская, моя бывшая одноклассница, вежливо представила я. Это Коля, мой муж, и Дима, мой сын. Очень приятно, отозвалась Войчевская, и я с удовольствием увидела, что ей неприятно, а досадно и завидно. Что ж, раньше досадно и завидно было мне. Мы сбежали от неё, как дети, взявшись за руки. Сын только головой покачал, глядя на нас, а потом уткнулся в свой телефон. Коля вел машину через заснеженный город, через предновогодние пробки. И когда мы проехали Лахта-центр, он чуть не въехал в зад другой машине, затормозив последний момент. А я вдруг испугалась. Как же хрупко наше счастье. Всего один миг может всё разрушить. Всего одно неловкое движение. У меня не было ничего, а теперь есть многое. Раньше мне было нечего терять, зато сейчас было бы глупо и обидно умереть, как раз тогда, когда жизнь налажена, ошибки исправлены, хвосты подчищены. Наверное, я даже побледнела от страха, потому что Коля глянул на меня и укоризненно сказал. «Ну ты чего, Аль, не доверяешь мне?» «Доверяю», — пробормотала все еще под впечатлением. Его рука нашла мою руку, сжала легонько, большой палец погладил ладонь. «Все хорошо, солнце, не бойся». От этих простых слов стало жарко, как в бане, и я ответила на его пожатие. «Доверяю, Коля, доверяю всецело, телом, душой, всем, что есть у меня. С того самого первого дня, когда ты отогнал мальчишек в подворотне и спас Лиму». В лисьем носу снег уже не шел. На улице Ленинской, которую давно переименовали в «Пляжную», Вместо маленьких дачных домиков за крепкими заборами стояли новые кирпичные дома. Это место облюбовали состоятельные люди, больше всего на свете ценящие тишину и свежий воздух. А мы поселились сюда после смерти бабы Лиды Кондратьевой. В 2008-м. Домик ее отремонтировали и приспособили под летнюю кухню, а рядом поставили двухэтажный особняк. Я помнила, как долго и придирчиво выбирали проект, как следили за строительством. Как покупали мебель и технику. Долго и придирчиво. Зато сейчас я люблю этот дом, спрятанный в глубине участка. Теплый, уютный и красивый. По снегу двора с лаем пронеслась Масяня, а за ней молчаливая, основательная Фрида. Коля вышел из машины и принял первый удар бесящегося пуделя на себя. Фрида решила обижаться, и я сразу поняла, что с ней такое. «Зато мне все стало ясно, как только мы вошли в дом». Запахи, которые нас встретили, вызвали повышенные слюни отделения. А из кухни выглянула Оля и сказала загадочно. «О, родители! Всё, Литка, прячься под стол, мы тебя прикроем!» «Что такое?» — насторожилась я. Коля вошёл в кухню первым и возмущённо воскликнул. «Нет, ну это ни в какие ворота уже, честное слово!» Я же замешкалась, обняла маму, которая только что уложила Егорку в боковой комнате, и вышла в просторный холл со смехом. «А ну, дочь, держись, характеру твоей младшенькой в деда Диму!» «Да что случилось-то?» — не выдержала я, поспешила в кухню. «Не отдам и не просите, можете наказывать!» Это заявление исходило от двенадцатилетней девочки с короткой стрижкой светлых волос и с темно-серыми, как у Коли, глазами. В руках у нее сидели сразу два котенка, рыжий и полосатый, по одному на локоть. На вид им был месяц, не больше... Третьего малыша, чёрно-белого, крупнее остальных и с мохнатыми кисточками на ушах, почёсывал по пузику Саша, сидевший в Валином любимом кресле. Валя же быстро нарезала куриное мясо для салата, ворча себе под нос, не самые приятные слова. Но то и дело суя крохотные кусочки ещё двум мордочкам, которые притаились на стуле под столом и пожирали добычу с голодным утробным урчанием. Я задаченно осмотрела семейства, которые... Явно недавно пополнилась на пять хвостов и спросила. «А чего вы все такие вызывающие воинственные? И кого я должна за что наказывать?» «Мама, котята будут жить у нас», — решительно сказала лида, моя младшая дочь. «Все равно их некуда больше девать, а сегодня Новый год. Нельзя в Новый год выкидывать котяточек на улицу, они замерзнут и умрут. Покажите мне изверга, который собрался выкидывать котяточек на улицу», — фыркнула я, отбирая у нее рыжего. Он завозился, обнюхивая новые руки, удобно устроился на сгибе локтя и затрахтел от удовольствия, когда я погладила костлявую холку. Валя вон уже начала их откармливать. Раз Валя не против, кто мы такие, чтобы решать судьбу котяточек? Дочь, последняя, любимая, упрямая, приникла ко мне, обнимая за талию. Задышала куда-то в плечо. «Ура, ура, мамочка, ты best of the best!» «Ну, если кого-то интересует мое скромное мнение», сказал Коля таким тоном, что я поняла, он согласится даже на слона, если я соглашусь. «То лучше сейчас, чем потом, ибо грядет ремонт. Вот после ремонта было бы уже жальче, если бы эта команда разгромила свежие стены, полы и двери. Лично я забрал бы вот этого пингвина», — подал голос Саша. «Оль, придумывай имя». «Котом больше, котом меньше», — буркнула Валя, стукнув ножом по доске все равно их собаки съедят». «Фрида на моей памяти еще никого не съела», возразила я. «А Масяня сама помоечная. Свой-свояка, между прочим». «Литка из нас всех веревки вьет», заявил Митька, принимая на руки еще одного рыжего с белой манишкой котенка со стула. «Ладно, чур этот будет мой». «Я из вас сейчас не веревки, а канаты сделаю», пообещала Валя. «И тогда никакого ужина не будет. Кыш все из кухни» ужин все-таки получился. И Фрида не съела котят, а перетаскала заботливо огромной пастью на свою подстилку, вылезла, и принялась высиживать, как квочк цыплят. И Масянь, пообижавшись для приличия, заняла место младшей няньки. И дети мои, муж, мама и внучок, и домработница, давно оставшая членом семьи, собрались за большим новогодним столом, Я поверила в то, что счастье, доставшееся мне в подарок от старой соседки, не уйдет, не исчезнет, не испарится утром, а останется навсегда. Я получила высший балл за работу над ошибками. Конец книги читала Ольга Дианова.